Шоаран долго смотрел на лежащее тело, а потом спросил. «Мама, а что с ним?» «Наверное, у него вспыхнул хорвах во время сушки», — ответила мама. И он сгорел. «Мама, мне надо быть сушильщиком!» — закричал Шоаран. «Пойдем отсюда, я не хочу, чтобы ты сгорела». «Ничего, мальчик», — сказала мама. Я буду очень осторожной Сырой хорвах собирают в зарослях хохиура. Жесткая трава быстро вырастает, и еще не созрев начинает гнить. Толстые ломкие стебли густо покрываются рыжей плесенью. Это и есть хорвах. Грязные хлопья соскрывают цветок, пока не наберется полная торба, тяжелая и мокрая. Потом мама прожарит Харвах на аваре, и он превратится в тончайшую пыль, без которой не выстрелит ни тяжелая пушка Ухэр, ни легкий татац, что свободно переносят двое солдат. Уже больше года как Шааран с мамой живут под рукой великого Вана, и ничего плохого за это время не произошло. Шааран вырос Теперь он сам собирает хорвах, ходит за ним по всему Орайхону и не раз доходил к самому Далайну. Больше он не бегает от Далайна, сломя голову, хотя и понимает, что разгуливать там за зазря не стоит. Впрочем, этот Орайхон почти безопасен, всего побережье в нем дюжины три шагов, а значит, всегда можно успеть перескочить границу. Гораздо опаснее в центре, там далеко бежать. Шааран поднял голову. Тяжелая низкая волна только что расплескалась о край орайхона Влага еще стекала сквозь груду разбитой живности, и какие-то мелкие существа, изгибаясь, прыгали на камне, стараясь достичь родной стихии. На самом краю конульсивно шевелящейся кучи Шаран заметил толстое цилиндрическое тело. Зверь был ростом почти с человека и гораздо толще. Он шлепал по камню стреловидным хвостом, но сразу было видно, что толстяк не может сам доползти до уреза влаги. Его гладкое брюхо лоснилось, словно намазанное жиром. «Афхай! Отличная находка!» Не так часто этот зверь, совершенно беспомощный на берегу, но необычайно ловкий в Далайне, бывает выброшен на сушу. Конечно, есть а Афхая нельзя, но зато у него хорошая кожа. Будет маме новый Жанч. Шаран, натягивая на ходу рукавицы, подбежал к гигантскому червю, ухватил его за хвост, покраснев от натуги, Волоком оттащил шага на три от остальных существ. Пускай половина из них уже мертва, стоять рядом все равно не стоит. Чем меньше имеешь дело с тварями из Далайна, тем дольше проживешь. Ильк в руку вцепится, мало не будет. Афхай не сопротивлялся. На берегу тяжелое тело не слушалось его, но все же волочить тушу до дома было немыслимо. Придется потрошить добычу здесь и бегом, пока кожа не задубела и не стала ломкой, нести ее маме. С собой у Шаарана был только деревянный нож, которым он соскребал харвах. Но Шааран в любую минуту мог превратить его в настоящий кинжал. Оружие опасные и запрещенное для всех, кроме благородных церегов шарран достал из пояса тщательно спрятанное лезвие из прозрачной кости, вставил его в продолбленную выемку на ноже, покачал двумя пальцами, проверяя, прочно ли оно вошло в паз. Примерившись, ударил в основание головы Афхая и быстро повел нож вниз к хвосту. Кожа с треском уступила инструменту. Упругая туша сразу обмякла, Белая каша внутренности хлынула наружу, заляпав все вокруг. Шаран ухватил вхая за хвост, вытащил из зловонной кулужи, тряхнул несколько раз, чтобы из шкуры вылились остатки, наполнявшие ее жижи, а потом свернул еще живого зверя в рулон. Авхай шевелил длинными усами, обравляющими беззубый рот, И эти замирающие движения, выпотрошенного, превращенного в вещь тела, наполняли шарана гордостью удачливого добытчика. шаран подхватил почти полную сумку с харвахом пристроил сверху скатанного в трубу Афхая и поспешил к дороге. Поверху поребрика, разделявшего два арахона, была проложена тропа. Шаран выбрал именно этот, более долгий, но зато безопасный путь. В центре мокрого Райхона, куда редко заглядывали караулы, его запросто могли ограбить. Не бог вести, какая ценность не выдела на шкуру Афхая. Но Тенгер не думает о тех, кто не желает думать сам. И главное, лишние четверть часа пути оправдывались тем, что часть дороги проходила вдоль сухого Арайхона. Тропа круто под прямым углом повернула, а вернее ее пересекла другая тропа, на которую и свернул Шаран. Теперь слева тянулась земля, поистину сказочная. Конечно, и там, как повсюду, поднимали свои вершины восемь Саур-Тесегов. И там... Каменными горбами выпирали из земли Тесеги помельче, но нигде не было ни единой капли Нойта. Во всяком месте можно было сесть и даже лечь, не боясь испачкаться, обжечься, отравиться. На узкой доступной людям полосе огненного Арайхона тоже было сухо, но поблизости от товаров не росло ничего, а здесь Землю покрывала нежная, ничуть не похожая на жесткий, шуршащий хохиур трава. В этой траве были тонкие зеленые стебли, на верхушках которых качались гроздья не то ягод, не то семян. шаран не знал, что это, но инстинктивно чувствовал, что гроздья съедобны, и судорожно сглатывал слюну, набегавшую от одного вида такого количества, вольно растущей пищи. В одном месте он увидел, как между тасегами течет ручей. Это была настоящая вода, которую покупала для него мама. Вода текла совершенно свободно и, кажется, никуда. В ручье, наполовину скрытые водой, лежали медлительные толстые звери. Они смотрели на Шаарана пустым благодушным взглядом, и сосредоточенно жевали плавающие в воде растения. Даже отсюда было видно, как беззащитны эти животные и как вкусно их мясо. Но в то же время Шаран знал, что их защищает сила, более могучая и опасная, нежели самые ядовитые шипы и острые зубы. Здесь и там на делянках виднелись фигуры работающих, и если кто-то из них поднимал голову, то Шаран встречал опасливый и ненавидящий взгляд. Все вокруг кому-то принадлежало, и за одну горсть зерна хозяин, не задумываясь, придушил бы похитителя. Четкие границы, лежащие в основе арайхонов, определили и границы между людьми. В мирное время лишь царегам и высшей знати дозволялось свободно переходить с одного арайхона на другой. Остальные годами сидели на своем крошечном пятачке, радуясь, что они здесь, а не на мокром, где в любую минуту из вздыбившегося Далайна может явиться жаждущей крови, ерол, гуй, и ненависть к болотному отребью. Грязному, вонючему и оборванному, Покрытому язвами и болячками, Но живущему на единую каплю свободнее, Неугасимо пылало в их душах. Всего этого Шааран не знал. Он видел лишь, что всякий По левую сторону дорожки В сравнении с ним живет, Словно восседает на алдан сеге И окрашенную, восхищением уверенность что так и должно быть и люди там особые еще не отравило сомнение. но зато гордость в нем уже проснулась и Шаран шел повернув сверток так чтобы на сухой стороне всем была видна голова вхая изредка уныла двигавшие усами шарран поступал так почти безотчетно и даже помыслить не мог чем обернется его невинное тщеславие возле раскидистого туйвана развалившего узловатыми корнями небольшой тасек шарана окликнули эй гнилаед а ну ползи сюда под деревом шаран увидел нескольких мальчишек в центре сидел тот кто позвал его он был значительно старше шарана но вряд ли сильнее Ухоженное лицо было по-детски округлым и глуповатым. В руке он держал надкушенный плод, один из тех, что украшали крону царского дерева. — Толзи сюда, когда тебе повелевает сияющий ванн, — потребовал мальчишка. Шаран не двинулся с места. Он впервые видел так близко детей сухого рейхона и теперь поражался их одежде чистой и мягкой, розовым необожженным рукам и не по возрасту детскому занятию. Дома в Великого Ванна играли только пятилетки. Один приказывал, другие повиновались, выполняя команды, а здесь сидели и стояли с десяток почти взрослых парней. Один из них резко взмахнул палкой и выбил из-под руки шарана скатанную шкуру. Шаран наклонился, чтобы поднять ее, но его ударили в спину, свалили и, заломив руки, подтащили к сидящему толстощекому мальчишке. Игра приобрела неожиданно неприятную окраску. — Славная добыча! — сказал толстощекий, разглядывая Шарана. — Как ты посмела слушаться, вонючка? — Я работаю. «Не некогда заниматься играми?» — хмуро ответил Шоаран. «Вы слышали, что сказал этот пожиратель Нойта?» Сидящий не скупился на оскорбления. «Он работает! Кто позволил тебе ступить грязной ногой на мою землю?» «Вы сами меня затащили!» — защищался Шоаран, но его не слушали.